Глава девятая Ш -ш -ш. Однажды утром Эзра тул встал, побрился, почистил зубы и, надевая брюки, наткнулся в правом паху на какое-то уплотнение. Пальцы скользнули по нему случайно, на мгновение задержались и тут же отдернулись. В зеркале отразилось застывшее в ужасе широкое простодушное лицо. Слово рак. Пришло на ум само собой. Точно кто-то шепнул его на ухо, но испуг вызвала мысль, которая явилась следом. Ну и хорошо. Будь что будет, если суждено, я умру. Эзра, конечно, тут же отмахнулся от этой мысли. Ему 46 лет, человек он спокойный, рассудительный. «Запишусь-ка я на прием к доктору Винсенту», — подумал он. Надел сорочку застегнул ее, достал пару чистых носков. Еще дважды машинально ощупал уплотнение. Чувствительное, но безболезненное, размером с желудь. Оно каталось под кожей, как шарик. Разумеется, он не хотел умирать. Боже упаси! Просто минутная слабость решил он, спускаясь по лестнице. Лето выдалось тяжелое, мать, у которой 75-го года стала сдавать зрение, Теперь в 79 девятом почти полностью ослепла, но никак не желала признать это, что очень затрудняло уход за ней. Брат был далеко, а сестра слишком занята и серьезной помощи от них ждать не приходилось. Дела в ресторане шли хуже обычного. Лучшая повариха взяла расчет, так, дескать, вели гороскоп. Невиданная жара, казалось, повергла весь город в оцепенение. Все складывалось до того плохо, что любой незначительный пустяк был способен усугубить отчаяние Эзры. Соседская собака, высунув язык, лежала на тротуаре. Чахлая материна гортензия, ежедневно поникающая после обеда. Даже почтальон и тот знаменовал собой катастрофу. Его жену весной убили грабители, и теперь он таскал по улицам кожаную сумку с таким видом, словно это неимоверная тяжесть, которая вот-вот свалит его с ног. Ноги он переставлял все медленнее и медленнее. Спина сгибалась все ниже, а почта с каждым днем доставлялась все позже и позже. Эзра стоял у окна с чашкой кофе наблюдал за почтальоном, который уныло тащился по улице, и размышлял, есть ли в жизни вообще какой-то смысл. По лестнице осторожно спустилась Перл. Посмотри, сказала она, какое солнечное утро. Когда Перл остановилась рядом с ним у окна, Эзра подумала, что она, наверное, чувствует солнце, потому что оно согревает ей кожу. А может быть, она видит солнце, все еще различает свет и тьму. Зато платье на ней было застегнуто неправильно. Жидкие, седые, с белокурым отливом волосы она, как всегда, закутала в пучок и привычно мазнула розовой помадой по сухим поджатым губам. Но один уголок воротничка стоял торчком, Цветастое платье на груди оттопыривалось, и в просвете между пуговицами виднелась комбинация. «Опять будет жарище», — сказал Эзра. «Бедный Эзра, страшно смотреть, как ты в такое пекло идешь на работу. О чем бы она теперь ни говорила, все так или иначе связывалось со зрением. И ведь не поймешь, сознательно она делает это или нет». Мать попросила чашку кофе, но от завтрака отказалась, и пока он читал газету, сидела рядом с ним в гостиной. Время с утра до полудня они обычно проводили вместе. Затем Эзру уходил в ресторан и возвращался после полуночи, когда мать уже спала. Он понятия не имел, чем она занимается в его отсутствие. Иногда он звонил ей с работы. Голос ее по телефону звучал бодро. Решила приготовить себе чай со льдом. — говорила она, — или «разбираю челки. Но в глубине комнаты слышались душераздирающие звуки органа, фонограмма одной из телевизионных мелодрам, и Эзра подозревал, что большую часть дня мать сидела перед телевизором, даже в такую жару, накинув на плечи вязаную кофту и сложив на коленях холодные руки. Конечно, друзей она не принимала. Насколько он помнил, их у нее не было. Она жила детьми. О том, что происходит в мире, знала только по их рассказам, а вся динамика, вся переменчивость жизни воплощалась для нее в их поступках. Даже работая в бакалейной лавке, Перл никогда не водила дружбы ни с покупателями, ни с другими кассиршами. И теперь, когда она оставила работу, никто из бывших сослуживцев не навещал ее. «Да». Эти неторопливые утренние часы наверняка были важнейшей частью ее будней. Шуршание газеты, отрывистые замечания Эзры о происшествиях и событиях дня. — Ограбили еще одного таксиста, — сообщал он. — Боже мой! Опять перестрелка в центре. — Ох, чем только все это кончится, — вздыхала мать. Террористы взорвали бомбу в Мадриде. Перл позволяла Эзри читать ей газеты, письма, журналы, комментировать фотографии. Тут он был ее переводчиком, а она сидела, уставившись невидящими глазами в одну точку. Во всем остальном Перл упрямо цеплялась за самостоятельность. Так в чем же, собственно, была суть их негласной договоренности? Мать признавала лишь, что зрение ее ухудшилось, и ей стало трудно читать. Она совершенно ослепла, — говорил врач. А сама она твердила Эзри: Он думает, что я слепну. Не возражаю, но в то же время, недвусмысленно намекая, что здесь можно поспорить, и вообще многое зависит от подхода. Эзра научился объясняться с ней обиняками, в непринужденной, приемлемой для нее форме. Если, например, они куда-нибудь собирались, то он не говорил «мама, идет дождь», потому что на это... Она бы лишь с обидой бросила, без тебя знаю. Теперь он говорил, передают, что дождь сегодня так и не прекратится. Надо бы захватить зонтик. Тогда ее лицо прояснялось. «Сказать по правде не верю я этим прогнозам», — отвечала она, хотя дождь моросил совершенно беззвучно, и Эзра знал, что она не слышала шороха капель. Однако она искусно скрывала свое удивление и замешательство. Только ее дети, привыкшие, что мать упорно отрицает собственную слабость, видели, что прячется в неподвижном воинственном зоре ее серых глаз. Месяц назад сестра сообщила Эзри, что мать задала ей по телефону весьма странный вопрос. Она поинтересовалась, правда ли, что, если долго лежать на спине, можно заболеть пневмонией, — сказала Дженни. Я спросила, почему это ее волнует, а она в ответ — Просто любопытно. Эзра отложил газету и потрогал шишку в паху. Они допили кофе. Эзра вымыл чашки и прибрал на кухне, которая, вопреки его стараниям, всегда выглядела теперь неопрятно. Он не знал, что делать с посеревшими занавесками возле плиты, с кружевной, заскорузлой от пыли салфеткой под конфетницей. Можно ли стирать такие вещи? Взять и бросить в стиральную машину? Проще всего было бы спросить у матери, но он не решался. Ведь она расстроится и станет думать, а что еще она упустила. Перл вышла ему навстречу, ступая с такой осторожностью, что ее черные туфельки казались трепетными, сверхчувствительными щупами. — Эзра? — спросила она. — Какие у тебя планы на сегодняшнее утро? — Никаких, мама. — Правда? А что ты хотела? — Может, разберем ящики моего письменного стола. Но если ты занят, я свободен, мама. Ты не стесняйся, скажи. Я с удовольствием помогу тебе. В детстве, — сказала она, — ты сердился, когда я болела или нуждалась в помощи. Так кто в детстве? Странно, да? Ты был самым добрым и ласковым из всех моих детей, самым близким. Другие вечно были заняты своими делами. Но стоило мне заболеть, и ты становился крайне бесчувственным. Значит, в кино не пойдем, спрашивал ты. Все заботы по хозяйству брал на себя тогда твой брат, хотя на него это вроде бы вовсе не похоже. Я говорила, Эзра, принеси, пожалуйста, плед, а ты сидел, как чужой, и делал вид, что не слышишь. Ты вел себя так, будто я доставляла тебе неприятности, будто голова у меня болела тебе на зло. Я был тогда еще очень маленьким, сказал Эзра. Странно, но даже сейчас внутри у него стоял жесткий ком. Не столько злость, сколько беспомощность. Ему казалось, что именно это чувство владело им и в детстве. Он был так уверен в матери, считал, что ей все по плечу. Когда она порезала ножом палец, он был раздосадован ее неловкостью. «Разве можно положиться на такого человека? Почему она подвела его?» Эзра взял Перл за руку и повел обратно в гостиную. Он вдруг ощутил свой высокий рост и солидный вес. Усадив мать на диван, он подошел к письменному столу, чтобы вытащить нижний ящик. Это они проделывали уже много раз. Дело, конечно, не в том, что ящик следовало разобрать, хотя по стороннему взгляду и могло показаться, будто там царит беспорядок. Пока Эзра нес ящик, кипы разрозненных фотографий разъезжались в стороны. Из рассыпающихся по листочку старинных альбомов, Тоже торчали снимки. Да чего здесь только не было. Коробка из-под обуви с девичьими дневниками матери, незаконченный фотоальбом Наш ребенок о Коди, конфетная коробка со старыми письмами, марки со всех конвертов были срезаны. Были тут и блеклый сиреневый сплющенный букетик искусственных цветов, жесткие, негнущиеся, как усохшая машинная тушка и загрубевшая от времени лайковая перчатка, и пахнущий затхлостью школьный табель с надписью «Перл И. Коди. 4 класс. 1903 год». Отметки в нем были проставлены таким изящным почерком, что, казалось, рядом с названием каждого предмета кто-то разложил тончайшие коричневые волоски в форме буквы «О». «Отлично!» Эзри нравились эти вещи. Он охотно разбирал их, подробно рассказывая матери о каждой. «Вот на этой фотографии ты и тетя Мелинда в день ее свадьбы, да? Ты стоишь рядом с ней, у тебя в руках веер из перьев. Это оставим», — говорила мать. Она все еще делала вид, что они просто разбирают вещи. Но вскоре забыла об этом и, устроившись поудобнее, погрузилась в задумчивость. А он продолжал перечислять — А тут чья-то веранда. Веранда? Какая веранда? Не знаю. Ну, как она выглядит? Два столба, темный пол, глиняный горшок с геранью. А я там есть? Нет. Ну, махнул рукой Перл. Может, это веранда Люны? Никогда в жизни Эзра слыхом не слыхал о Люне. Честно говоря, вообще не верил, что мать интересовали родственники. Леди и джентльмены проплывали мимо, как в тумане. Он пытался выспросить их имена, но мать равнодушно отмахивалась. И он понимал, она ищет только себя. «Меня ты там видишь где-нибудь? Это что, тот обед, на котором я была в голубом?» Ее внимание к собственной персоне порой забавляло Эзру, а порой раздражало. Мать как-то алчно скидывала подбородок, ожидая сообщения, есть ли она на фотографии. «А я там есть в этой группе?» «Я была на том пикнике?» Эзра открыл бордовый бархатный альбом. Толстые страницы пожелтели по краям. Карточки в этом альбоме не были приклеены как следует. Коричневый портрет бородатого мужчины был засунут в обложку вместе с цветным фото розового малыша в блестящем хлор-виниловом надувном бассейне. Последний снимок датирован сентябрем 1963 года. Мать выжидающе повернулась к Эзре. «Мужчина с бородой», — сообщил он. «Наверное, твой отец». «Может быть», — равнодушно отозвалась она. Он перевернул страницу. «А тут группа женщин под деревом». «Женщин? Я тут никого не знаю». «А в чем они?» «Какие-то длинные мешковатые платья», — сказал он, «с большим напуском Натальи". «Значит, девятьсот десятый год или вроде того». Может, помолвка Иолы? А кто такая Иола? Поищи меня. На мне было платье в темно-синюю полоску, — сказала мать. Здесь нет платья в полоску. Тогда давай следующую. Перл была не из тех, кто живут воспоминаниями, постоянно возвращаются к прошлому. В детстве Эзра никогда не слышал от нее, когда я была в твоем возрасте, как твердят многие матери. И сейчас эти фотографии не служили ей поводом для воспоминаний. Она почти не комментировала их, даже те, где было ее изображение. Но настороженно ловила каждое слово о своем прежнем облике. Может, хотела взглянуть на себя со стороны? Или надеялась отыскать разгадку некой тайны? Я улыбаюсь или нахмурена? Как, по-твоему, на этой фотографии у меня счастливый вид? Когда Эзра пытался о чем-нибудь расспрашивать, Перл становилась скучно. «Расскажи, какая у тебя была мама?» — просил он. — О, это было так давно, — отвечала она. Вероятно, жизнь у нее была однообразная, малоинтересная. Что же ей было бы приятно вспомнить, — думал он. Ухаживание отца, даже зная наперед, чем все кончится. Появление детей, раннюю пору материнства. Она действительно часто и с нежностью вспоминала те годы, когда дети были маленькими. Но большинство фотографий в этом ящике относились куда более раннему периоду ее жизни, к началу века. Вот они-то и интересовали ее больше всего. Семейная встреча Бейкеров, 908 год. А это день рождения Бьюлы. Ей исполнилось 16. А здесь серебряная свадьба Люси и Гарлда. События, которые она перечисляла, были связаны с судьбами других людей — Она же лишь издали наблюдала за ними. Это Кэтрин Роуз, в то лето, когда она была такая красивая и встретилась со своим будущим мужем. Эзра пристально глянул на Кэтрин Роуз. По-моему, совсем она тут некрасивая. Она довольно быстро поблекла. На этой самой Кэтрин Роуз было строгое платье весьма сложного фасона, вышедшее из моды лет эток шестьдесят с лишним назад. Он оценивающе взглянул на ее острое личико, словно она была его современницей, девушкой, которая встретилась ему в баре, а между тем ее, наверное, уже давным-давно нет в живых. Казалось, он сквозь толщу поколений погружался в прошлое. Он раскрывал маленькие дневники, некоторые размером не больше дамской пудреницы, и читал вслух фразы, написанные убористым почерком матери. 8 декабря 1912 года. Навестила Эдвину Баррет. По дороге домой пролила в коляске полпинты сливок. Пришлось немного потрудиться, чтобы смыть сливки с сидений. Это уж точно. 4 апреля 1908 года. Ездила с Алисой в город. В магазине у мистера Солтера взвесились на новых весах. Алиса весит 113 фунтов, а я 110 с половиной. Мать слушала внимательно и напряженно, словно ожидала услыхать что-то очень важное. Но все, что он мог сообщить ей, было... Купила десять ярдов полушерстяной ткани пурпурного цвета, сварила шоколадное бланманже для нашего кружка литературы и искусства, еще раз взвесилась в магазине мистера Солтера. Тем летом, в 1908 году, ей было четырнадцать, думал он, и она взвешивалась каждые два дня а для этого запрягала своего принца и ехала в центр городка. Седьмое августа, — читал он, — портниха сняла с меня мерку и записала на листке бумаги. Физически я заметно развелась. Эзра рассмеялся, но мать нетерпеливо махнула рукой. Седьмое сентября, — прочел он, — и вдруг ему почудилось, будто земля уплывает из-под ног. Ведь та бойкая девушка — это сидящая теперь перед ним старуха, слепая старуха. А ведь когда-то она была совсем другая. У нее была своя жизнь, не имевшая никакого отношения к его жизни. Она делала упражнения с булавами в группе молодые амазонки. Страшно осуждала братьев Нил. Получила первую премию на осеннем конкурсе чтецов. «Я надеялась, что победит бедная Надин», — писала она по-детски крупными буквами. «Но, конечно, приятно было победить самой». Мать сидела молча, задумчиво поглаживая сиреневый искусственный букет. «Это все не важно», — сказала она. «Дальше не читать?» «Вообще-то я хотела услышать совсем иное». По дороге в ресторан Эзра заглянул в книжный магазин и в отделе здоровья нашел медицинский справочник издательства «Мерк». Он поискал в указателе слово «уплотнение» но не обнаружил его. По-видимому, надо точно знать название заболевания, хотя в таком случае поиски никому не нужны. Он вспомнил школьный курс биологии и решил посмотреть, что тут сказано о лимфатических железах, ведь в учебнике писали, что лимфатические железы имеют обыкновение распухать. И действительно, при насморке у него на шее распухали две железки но в указателе лимфатических желез не было, зато Эзра с ужасом прочел лимфатическая лейкемия и лимфогематогенный туберкулез. Он быстро захлопнул справочник и поставил его обратно на полку. Джосия уже открыл ресторан, и два его помощника шинковали овощи на кухне. Камевый жор в клетчатом костюме изо всех сил расхваливал Джоссе какой-то новый продукт. «Нет», — твердил Джоссе, — «нет, не думаю». Он выглядел неуклюжим и растерянным, эдакий худущий великан в белой одежде, с космами седовато-черных волос, словно он в отчаянии рвал их на себе. Эзру захлестнула волна нежности. «В чем дело, Джоссе?» — спросил он, и Джоссе благодарно повернулся к нему. Вот этот джентльмен хочет... Моя фамилия Мерфи. Мерфи, представился Камивайежор. Я предлагаю соевый соус особого сорта. Ящиками. Ящик соуса нам не нужен, сказал Эзра. Мы им почти не пользуемся. Ну так будете пользоваться, сказал Камивайежор. Соевый соус сейчас идет на расхват. Закупайте пока есть. Прекрасные средства против радиации. Против чего? Ядерные катастрофы, атомные взрывы. Посмотрите фактом в лицо. В Хиросиме не было столь жутких последствий, как предполагали. А знаете почему? Потому что японцы все едят сои. Держите под рукой ящик соевого соуса, и вам не незачем волноваться по поводу утечек радиации. Но я не люблю соевый соус. А зачем вам его любить? Что ж, тогда, может, стоит взять несколько бутылок? Эзра подумал, уж нет ли на его двери тайного знака, извещающего психов, что он не умеет говорить «нет». Он пошел проверить, как дела в обеденном зале. Две официантки расстилали на столах свежие скатерти, стряхивая их с резким хлопающим звуком. Джоссея принес кипы чистых накрахмаленных салфеток. В эту раннюю пору ресторан всегда наводил на Эзру уныние. Там было неуютно от пустых столов, высоких голых окон и горького запаха вчерашних сигарет. Ну разве это дело? Люди бездумно ели заказанные блюда, поглощенные флиртом, ссорой или деловым разговором, они внимания не обращали на то, что им подают, а потом уходили домой и напрочь забывали о еде. Все впустую. И сам Эзра был уже не первой молодости, и волосы на макушке изрядно поредели, А ведь он так и остался на том самом месте, где очутился в двадцать лет, жил с матерью в том же доме на Келверт-стрит и читал перед сном поваренные книги. Он не женился, не стал отцом, из-за веры в судьбу, безволие, готовности к поражению потерял единственную девушку, которую любил. «Будь что будет» — вот девиз его жизни. Эзри руководила романтическая покорность судьбе, источник его счастья и бед. Неожиданно перед ним вырос Джоссая. Видишь мои башмаки? Эзра возвратился к действительности и посмотрел вниз, на ноги Джосеи. Из-под белых форменных брюк высовывались громадные, непромокаемые парусиновые башмаки, которым не страшны ни наводнения, ни буран, ни лавина. Фирменные Эллел Бин пояснил Джосея. Ишь ты. С некоторых пор Джосея стал получать таинственные подарки из фирмы L.L. Bean. Их доставляли ему раз или два в год. Одноместная палатка, пуховый спальный мешок, охотничьи ботинки невероятно большого, дефицитного размера, защитного цвета пончо, в котором можно спастись от любого муссона, аварийный комплект с компасом, кремнем и сигнальным зеркалом и все это предназначалось человеку, который родился и вырос в городе и, по всей вероятности, не собирался оттуда уезжать. Ни визитной карточки, ни записки к подаркам не прилагалось. Джоссей направил запрос в фирме, но в ответ ему сообщили, что даритель желает остаться неизвестным. Эзра с Джоссией не один час голову себе ломали, кто бы это мог быть. Помнишь старушку, которой ты чистил дорожку от снега? Не она ли? Да она уже давно умерла, Эзра. А помнишь Молли Кейн? Ты ее возил в инвалидном кресле на занятия по алгебре. Да, но она говорила, оставь мое кресло в покое, идиот. Так может, сейчас она жалеет об этом? Ну нет, она не пожалеет. А вдруг это кто-нибудь кому-то менял колесо? Или открывал дверцу автомобиля? Или... Нет, не знаю. Обычно такие разговоры доставляли Эзри удовольствие, но сейчас, когда он разглядывал огромные башмаки Джоссы, его пронзила мысль, что даже у Джоссы, неуклюжего, зубастого, заикающегося Джоссы, был близкий человек, с которым он связан. Неважно, знает он его имя или нет. И живет Джосса в уютном гнездышке из подарков, секретов и тайной заботы, которых он, Эзра, лишен. Первое января 1914 года, прочел вслух Эзра. Надеюсь, этот маленький дневник не потеряется, как потерялся прошлогодний. Надеюсь, я не напишу сюда ничего глупого, как иногда раньше. Мать безуспешно попыталась скрыть улыбку. Какие глупости совершала она в те далекие годы. Взгляд Эзра скользнул по странице к вычеркнутой строке. Здесь я кое-что не разберу, сказал он. У меня был всегда плохой почерк. Нет, я хотел сказать, что ты так густо замазала эту строчку. Шш, прошелестела мать. Что? Мы писали эту букву поверх слов, которые хотели сохранить в тайне. И правда не разберешь, сказал Эзра. Читай дальше, попросила мать. Хм приложила к пальцу примочку из льняного семени, завела подвязки из бледно-розовых лент, приготовила воздушную кукурузу, одну половину промаслила, а другую залила сахарным сиропом. Мать вздохнула. Эзра молча пробежал глазами несколько страниц. До чего же бессюжетно, беспорядочно реальная жизнь. В романах события развиваются целеустремленно, а в дневниках матери... Они беспорядочно пролетали мимо. Фрэнк подарил ей надушенные промакашки и коробку конфет с кокосовой начинкой. Рой пришел в гости, и никак не мог уйти. Бертензи пригласил ее на комическую оперу, а потом подарил ей сборник песен из этой оперы. Но ни один из этих людей ни разу больше в дневнике не упоминался. Некто по имени Артур написал ей письмо, такое нежное, Я не представляла, что он такой дурачок, хотя все было вполне прилично, и я нисколько не сержусь на него. Какой-то Кларк Алленсби обещал зайти и не пришел. Наверное, это к лучшему, — записала она. Но я не понимаю его поведения, ведь завтра он уезжает. А когда она вешала занавески, слуга сказал, что ко мне пришел молодой человек. Я выглядела ужасно, но все равно вышла в гостиную и увидела Хью Маккинли. Он заглянул просто так по дороге в магазин «Семена» и провел со мной некоторое время.